Всё, сказал я вслух, и поначалу сам не узнал свой голос. Пора выбираться отсюда, дружок. Потом я разыскал белоснежную рубаху из станокрафтовых сундуков, отправился во двор и битый час стирал её в бочке с питьевой водой, пугающим меня самого остервенением. Покончив со стиркой, я разделся и вымылся сам. Собственное тело я тёр с такой же необъяснимой яростью, которая только что обрушилась на рубаху. Мне показалось, что я здорово подкачал мускулы, перетаскивая контуженных грел. Более того, я даже умудрился слегка рассталстеть, чего со мной прежде не случалось ни при каких обстоятельствах. "Боров, решительно сказал я себе, смотреть на тебя тошно. Разумеется, я здорово преувеличивал, но иногда стоит перегнуть палку для профилактики". Я надел мокрую рубаху на такое же мокрое тело. Мне почему-то показалось, что вместе им будет веселее сохнуть. Вернулся в дом и решительно отправился на кухню. Переступил через месенна спящего между окном и печкой на толстенной стопке меховых одеял и начал крутиться перед огнём. У меня были все основания полагать, что так мы с рубахой быстрее высохнем. Мессен тут же учуял, что на его заповедной территории объявился чужой, проснулся и изумлённо уставился на меня. "Да чего, ронхул?" ошалевшим сосно голосом спросил он. Проглодался. Сохнул. Лаконично ответил я. "О, где ты намок?" Он окончательно растерялся. "Я не намок, я рубаху постирал", невозмутимо объяснил я. "Зачем? Ночь на дворе". "Я знаю, что ночь", равнодушно откликнулся я. "Что делать? Она была грязная, как я не знаю что, а утром я должен уходить". «Куда уходить?» «А ты забыл?» «Не мудрено, я и сам чуть не забыл», — сердито сказал я. «Мне нужно найти этих, как их там, в Урундшундба. Ты обещал поискать для меня быструю тропу, впрочем, это не так уж и важно. Не найдешь быструю, пойду по обыкновенной, как-нибудь доберусь». «Эк, тебе приспичило», — Мессен неодобрительно покачал головой. «Я как раз собирался отправиться на ее поиски денька через два-три». Может, подождёшь? Нет, твёрдо сказал я. Я ухожу сегодня утром. Это решено. Он окончательно проснулся и теперь рассматривал меня так внимательно, словно мы только что встретились. Ладно, нерешительно кивнул он. Решено так решено. Что ж ты сразу не сказал, что тебе по-настоящему надо? А разве я не сказал? удивился я. Нет, невозмутимо ответил МСН. Ладно уж, сейчас поедем, дай хоть горячего попить. Я и сам не откажусь, улыбнулся я. Через полчаса мы пили традиционный душистый отвар, закусывая его камками янтарного мёда. Со слов Мэссена я уже знал, что здесь нет никаких пчёл, а мёд собирает некий таинственный зверь Юпла, каким-то образом высасывает его из сердцевины растений и прячет в дуплах.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 Поскольку они гораздо сильнее всех своих потенциальных противников, но разумны и нелюдимы, они попросту не любят заводить новые знакомства. Всё, поехали, решительно сказал я, оставляя в сторону здоровенную кружку. А может, добавки? Тоном змея искусителя предложил МСН. Я упрямо помотал головой. С момента пробуждения у меня в заднице сидело здоровенное шило.